Глава 20 Артём Что-то ощутимо изменилось в Гане с тех пор, как, уйдя далековато от лагеря, они подверглись нападению. Ни один из нападавших в итоге не погиб, но Дайна, увидев случившееся, пришла в ярость. «Когда их найдут другие Паскаэли, что, вы думаете, они сделают?» Шипела она, не обращая внимания на тихие стоны боли, которые издавал тот из нападавших, что был помоложе. Он, как и двое других, выглядел так, словно его били толпой. Лесной пес в ошейнике убежал с места битвы почти сразу, поймав взгляд Гана, блеснул зеленью глаз и тихо растворился в мерцающих лесных зарослях. «Они будут нас преследовать!» Дайна обкусала губы до крови, и руки у нее дрожали. «Этого нам не хватало». Она вдруг вытащила кинжал из сапога. Холодно блеснула сталь. Ган, до сих пор молчавший, перепачканный чужой кровью, сделал шаг вперед, становясь между Дайной и Паскаэлями. «Что ты делаешь?» «То, что ты не смог», — огрызнулась Дайна. «Их нужно добить и хорошенько спрятать, иначе Паскаэли пойдут мстить за своих, это точно». «Нет». Ганн говорил уверенно, спокойно, как прежний князь, которого Артем знал по Агана. Вот только никогда прежде Артем не видел, чтобы он дрался, как сейчас. От увиденного до сих пор позорно подрагивали колени. Нет. Дайна сделала еще шаг вперед, не опуская нож, но Ганн не отступил и не отвел взгляда. Нет, это не имеет смысла. С ними был лесной пес. Холх. Машинально пробормотал Артём, но никто не обратил на него внимания. К лучшему, он боялся, что его вот-вот стошнит под ноги Хи, стоявший рядом безмолвно и бесшумно. Теперь он уже далеко отсюда. Если там есть другие паскаэли, они придут так или иначе. Незачем проливать лишнюю кровь, это их только разозлит. Крови пролито достаточно. Заметила Дайна с хищным блеском в глазах, осматривая побоище. Но нож все же убрала. Нужно убираться отсюда, и как можно скорее. Так они и сделали. Холли несли их на себе еще два дня и две ночи. Лишь изредка они устраивали короткие привалы, чтобы размять ноги отойти по нужде. Их звери, казалось, не знали усталости, и Артем то проваливался в сон, похожий на бред, то бодрствовал. Но тогда реальность, сияющая тысячей огней, походила на сон еще больше ночных видений. Возможно, Паскаэля не сумели их догнать. Возможно, не стали преследовать. Всего один раз артёму удалось сделать запись в своем дневнике. Связно мыслить не выходило, поэтому он сделал то, что хотел сделать давно, записав сбоку свитка в прямоугольной рамке следующее. Аждая, бог, который считает, что от слабых нужно избавляться, а жить лучше в лесу, судя по всему, не сторонник цивилизации и прогресса. Тоф богиня слабых, позволяет понимать других не только друг друга, лечит, помогла Гану, Те, кто поклоняется, ей живут в городах. В городах в основном люди, но есть и другие. Диар, бог, которого убил Сандер, Саандр. Его последователи разбираются в механизмах. Сандер, человек, знак вопроса, единственный, кто сумел убить бога и стал причиной битвы. Битва, 50 лет назад, послужила причиной события. Вместе с экспериментом на нашей стороне? гин красный камень, важен для богов. Почему? Есть еще два бога, их имена мне пока неизвестны. Верфеттуя, одно из них. Это имя я слышал от Дайны. У богов есть жрецы, видящие, как Дайна, а есть просто те, кто им посвящен. Скрот, болотный хозяин. Холх, лесной пес. Фаели, навки. Навки, единственные кроме людей, бывают жрецами или видящими. Люди чаще. Лайхоли, по словам Дайны, грибы. Греют, светят, даже предупреждают об опасности. Паскаэлли, видимо, последователи Сандра, хотят, чтобы власть здесь принадлежала людям. Это упоминал Ган после схватки с ними в лесу. Отрицают богов, и то и другое укладывается в действие Сандра на нашей стороне. Держал в лабораториях и мучил существ с той стороны, хотя точно знал, что некоторые из них разумны. Много говорил о власти людей. Ардженьо – название поселка, где мы с Ганом очутились в первый же день. Возможно, поселка больше не существует. Колуотли – олени с крыльями. Ольхи – грибы, знак вопроса, реагирующие на недобрые намерения. Этот список мог быть куда больше, но Артем решил не записывать то, в чем не уверен. На исходе второго дня непрерывного движения они вышли из леса огней. Холи нуждались в отдыхе, да и они сами тоже. Даже Хи выглядела уставшей. Под золотистыми глазами пролегли глубокие тени, белая краска облетела с лица, и чешуйки топорщились на щеках, как у змеи во время линьки. «Надо хорошо выспаться», — хмуро сообщила Дайна, убедившись, что их лагерь надежно скрыт от посторонних глаз, груд и валунов, очень похожих на остатки древних стен, увитых плющом. Что делали эти стены посреди небольшой просеки, отделяющей один лес от другого, осталось неизвестным. В сонном лесу нам это пригодится. Разве в сонном лесу мы не сможем хорошенько поспать? Ган единственный выглядел вполне бодрым. Он, кажется, полностью оправился. В его движениях и взгляде появилась уверенность. Артём проклинал Паскаэлей, из-за которых они были вынуждены спешить. Ему очень хотелось расспросить Гана о том, что случилось в лесу. В сонном лесу спать нельзя. Дайна широко, не прикрываясь, зевнула, демонстрируя очень белые зубы. Но очень хочется, поэтому он и называется сонным. Там полно ти. Это такие грибы, выпускающие в воздух желтые споры. Вы их сразу узнаете. Раньше они росли маленькими грубками, но после битвы некоторые грибницы разрослись так, что захватили целые леса. Вот как тут. И что будет, если уснуть? Ничего хорошего. Сами по себе тени опасны, но есть растения, мы их называем жучьей лозой. У них с что-то вроде союза. Симбиоз. Не удержавшись, вернул Артём. Ага, кивнула Дайна, но по ее нерешительному тону Артём понял, что это слово ей незнакомо. Типа того. В общем, если кто засыпает от спор Ти, жучья лоза связывает его крепко-накрепко и потихоньку высасывает из него кровь. Артем поежился. Похоже на сказку. Ни о чем подобном в лабораториях он не слышал. Ну, проверь. Фыркнула Дайна. Артем вдруг подумал о том, что в последние дни пути она стала нервной и раздражительной. Более нервной и раздражительной, чем обычно. А кто в своем уме? Она покосилась на Гана. Имейте в виду. Не спать. Они из холей стащить могут. Такое бывало. Идти нам через сонный лес самое большее сутки можно выдержать. Начнете засыпать, слезайте с Холли и ступайте пешком. Увидите, что уснул другой, будите. Идти вместе не так опасно, как одному, и все-таки надо быть на стороже». Дождавшись, пока Хи ушла за травами в лес, Аган улегся под боком у своего Холя и почти сразу уснул, несмотря на недавнюю бодрость, Артём подошел к Дайне, присевший на крупный булыжник в стороне от них. Быстрыми движениями, растирая икры, Дайна задумчиво смотрела куда-то вдаль, сквозь груду камней, вперед, вперед, туда, где сонный лес и другие остановки на их пути были пройдены. Артем осторожно опустился рядом, она не отодвинулась. Кажется, он обречен судьбой пускаться в путешествие с ершистыми девушками, с которыми вечно приходится держать ухо востро. Горло сжало, как будто свело судорогой. Не стоило думать о Кае. За последние дни он приложил столько усилий к тому, чтобы не думать о ней, не писать о ней уж тем более не говорить о ней, хотя пару раз ему очень хотелось подбежать к Ганну, схватить его за плечи, встряхнуть изо всех сил. «Как ты можешь быть таким спокойным? Ты думаешь о ней? Скучаешь по ней? Если поговорить о ней, может, нам обоим станет легче?» «Привет!» «Привет!» — сказала Дайна, не глядя на него. Она стащила левый сапог и сосредоточенно вытряхивала из него острый камушек. «Чего ты хочешь?» «Ничего». Ему вдруг стало неловко. Действительно, чего он хотел от неё. Они были просто случайными попутчиками и, кроме того, не слишком доверяли друг другу. «Просто мне показалось, что ты встревожена, и я хотел спросить, могу ли чем-то помочь?» Она натянула сапог и поморщилась, как от зубной боли. «Помочь?» «Ну да». Осторожно произнес он. Мне показалось тебе грустно. Дайна несколько мгновений молчала, а потом кивнула. Можно и так сказать, Арте. Что случилось? Она все еще не смотрела на него. Взгляд золотистых глаз устремлен в никуда. Белые волосы ерошит ветерок, пальцы рассеянно перебирают бусы из орехов, перьев и сухих ягод. За нами кто-то следил. Наконец сказала она. А еще я его больше не чувствую. Вот так. Кто-то следил, но теперь ты этого не чувствуешь? Озадаченно переспросил Артем, и Дайна фыркнула. Да нет же, это две отдельные вещи, понимаешь? Кто-то следил за нами, но я не успела понять, кто. Чужое сознание коснулось моего через несколько дней после того, как мы с тобой встретились. Совсем чуть-чуть, но я это почувствовала. С тех пор они предприняли еще несколько попыток, но мне каждый раз удавалось отвлечь их внимание, Или, может, у нее не хватило сил? У нее? Дайна пожала плечами. Мне кажется, это была женщина, но я не уверена. Все происходило слишком быстро. Ты уверена, что это плохо? Дайна хмыкнула. Арте, мы несем гин и идем каждая. Паскаэли будут счастливы убить нас. Сандр тоже, если то, что ты говорил мне в городе Тов, правда, и он жив. Они уверены, что мы хотим восстановить порядок вещей. «А мы не хотим?» — быстро спросил Артём и Дайна запнулась. «Это решать не мне и не тебе. Его воля, а не наша. Аждая знает, что делать. Наше дело найти его, и все». Артем решил не спорить. «Ты сказала, больше его не чувствуешь. Ее губы вдруг надломились, как у ребенка, собирающегося разрыдаться». Да, каждое мгновение с тех пор, как Аждая вернулся, я чувствовала его. Знала, что он здесь. Это как... как тепло как будто всю жизнь до этого, всю жизнь я жила на пронизывающем ветру. И только молясь ему, веря в то, что мои молитвы могут его вернуть, вызывая к жизни видение, я чувствовала, что согреваюсь, хотя бы немного. Оказалось, то была лишь иллюзия. Вот оно, настоящее тепло, было так близко, а теперь пропало. Нет никого, кто любил бы его так, как я, кто так ждал после гибели родителей. После того, как я покинула остров, где мы жили, я жила в разных общинах. Я искала тех, кто поймет, тех, кто верит истого, тех, кто предан. Но не нашла никого. Я чувствовала, что одна на свете. И вот я обрела его, почти обрела, но теперь его снова нет, и я боюсь». Рука, все это время теребившая Бусы, бессильно упала на колени. Артем вдруг почувствовал, что растроган. До сих пор он не пытался понять Дайну, понять, что она чувствует. Не успев подумать толком, он коснулся ее руки. Сжал. Рука была теплой. «Ничего», — сказал он. «Я его чувствую. Немножко». Это было неправдой, но ему захотелось поддержать эту чужую девушку. Поэтому ложь вдруг стала правдой. Время от времени руку, на которой не хватало пальца, покалывала и тянуло. Как будто оторванная часть все еще была при нем и болела. Он и сам поверил в то, что сказал. «Правда?» Она впервые посмотрела прямо на него, недоверчиво, но с надеждой. «Ну да», — осторожно отозвался он. Руке вдруг стало жарко и хотелось отвести взгляд, но тогда она наверняка подняла бы его на смех. Он почувствовал, что краснеет, и с этим ничего нельзя было поделать. Дайна вдруг улыбнулась, закусила губу, а потом вдруг погладила его руку, кивнула в сторону развалин и понизив голос, сказала. «Хочешь, пойдем?» Это было ужасно. Он вскочил с камня, как будто тот раскалился под ним до бела, но забыл выпустить руку Дайны и потому слегка потянул ее за собой, а поняв это, едва не оттолкнул. Кажется, он что-то говорил, но потом оказавшись, сам не помнил как, в безопасности, рядом с Одиссеем, никак не мог восстановить в памяти, что именно. Ему показалось, что Дайна, оставшаяся на камне, тихо смеется, и это было кошмарно. Он свернулся клубком на своей подстилке и закрыл глаза, притворяясь спящим. Слушая, когда Дайна зевает и тихонько насвистывает перед тем, как улечься, Артем дрожал всем телом от стыда, но не только. Дайна вызывала у него постоянную оторопь своей резкостью, странностью. Он не доверял ей, а после слов Гана в лесу еще и побаивался. Все в ней напоминало о том, какой чужой ему и всему, что было ему близко и знакомо, она была несмотря на стройность, сияние глаз, белозубую улыбку. И все же... Впервые кто-то предложил ему то, что предложила она. чтобы бы ею ни двигало. Минутный каприз, скука или нечто такое, чего он вообще не мог понять. Возможно, связанное с Аждая. Артем бы не удивился. Все, что касалось ее бога, было для нее важнее всего на свете. И все же... Впервые кто-то выбрал его вот так, легко и просто. Дайна была красивой совсем не так, как Кая, иначе, но красивый по-своему, и вот выбрал его. Он приоткрыл один глаз и покосился на Гана. Тот дышал ровно и тихо, значит, не притворялся, действительно спал. На Дайну Артем поглядеть не решился, снова крепко зажмурил глаза и лежал так мучительно размышляя, что ему теперь делать, пока на самом деле не уснул».